О винах Вен это рассказ особый. Бордолина, суаве на слуху у многих, но гордость региона – вино Вальпаличелла. О его популярности рассказывает шуточная история о некоем любителе вина, который по ошибке попал в рай. Святой Пётр не знал, как же выдворить неподходящую для райских кущ кандидатуру, и тогда он открыл врата рая, вышел наружу и закричал. «Вальпаличелла!» в Гастара, большой винный кувшин, за сольдо, мелкая средневековая монета. Конечно, услышав это, любитель Вальполичелла не мог не выбежать из рая. Святой Пётр закрыл за ним врата, решив таким образом проблему. Виноградники Вальполичелла расположились между Вероной и озером Гарда, в очень выгодном микроклимате. Марано, Сан-Пьетро-ин-Карьяно, Сант-Амброджо, Сант-Анна, Негра Фумане – местечки, где расположены винодельческие хозяйства. Осенью зеленые виноградники становятся красными и фиолетовыми, приобретают особую красоту. Говорят, что вино здесь выращивали еще в V веке, и оно благосклонно принималось императором Августом. вальполисселла Старое название долина с идеальными почвами для винограда. В сочетании песчаника и гравия, сохранившихся с доисторических времен, с ветрами с озера, ярким солнцем и мягким климатом в окружении гор, дали особенный вкус винограду. Есть и другое мнение. Название долина получила от латинского «Valpallisella» – долина многих погребов. Но так ли волнуют эти тонкости человека, получившего бокал темно-рубинового вина в одном из погребов в долине? Большинству контин винодельческих хозяйств, где можно попробовать вино, более ста лет. Есть и те, кто производит вино с середины XIX века. У Вальпаличеллы насыщенный бархатистый аромат с привкусом миндаля, чуть горьковатый, очень гармоничный вкус. Отдельно в разнообразии вин от классико «Дорипассо» и «Супериоре» стоит вольполичелло «Амароне». Для производства этого вина виноград сушат до четырех месяцев на бамбуковых стойках. В конце февраля отправляют под пресс и выдерживают в бочках не менее двух лет, начиная с 1 января после сбора урожая. В Вероне едят паленту, домашнюю птицу, овощные супы, рыбу с озера Гарда пасту в курином бульоне, особое место занимает в местной кухне свинина, которую выращивают в течение года и затем используют в приготовлении все части, включая кровь. Здесь можно попробовать пасту по рецепту фей. бегали от фей с орехами. Ингредиенты для четырех человек. Два яйца, 300 граммов муки, Сливочное масло размером с грецкий орех, 1 стакан свежих сливок, 80 граммов очищенных грецких орехов, соль. Готовим. Яйцо и муку замесить до получения довольно сухой смеси. Раскатать и нарезать тоненькие полоски пасты. Масло растопить и дать чуть закоричневеть на сковороде. Добавить мелко нарезанные грецкие орехи, чуть обжарить. Добавить сливки, подсолить, потушить все вместе минуты три. Теперь добавляем отваренную аль денте пасту, перемешиваем, выключаем огонь и даем настояться минут пять. Название блюда пришло из легенды, в которой судьба развешивала одежду на воображаемые нити, протянутые между горами. Феи, женщины с постоянно меняющимися чертами лица, они могли выглядеть исключительными красавицами, а могли казаться некрасивыми. Днём они приходили на праздники, гуляли среди жителей деревень, а ночью снова скрывались в горах. Иногда они даже выходили замуж за местных мужчин, но ничем хорошим это не заканчивалось. В конце концов, совет жителей долины постановил отловить фей и запереть их в пещере, завалив камнями. Но к этому моменту феи успели научить местных женщин перерабатывать молоко и готовить сыр, прясть, принося им мотки шерсти из горных коз. Научили они женщины готовить тесто и смешивать его с лесными орешками. Суп с коллегеров в варианте современном. Так готовят веронские хозяйки для праздников. Ингредиенты на 10 человек. Половина индейки. Половина курицы, один сельдерей, три луковицы, три морковки, три картошки, полтора литра мясного бульона, тёртый сыр грана падано, соль, перец, мука, оливковое масло. Готовим. На сковороде обжарить птицу, порезать на порционные кусочки и посыпать мукой. Тем временем нарежьте сельдерей, лук, морковь и картофель тонкими ломтиками и обжарьте на слабом огне 15 минут. В кастрюлю положите птицу, подрумяненные овощи и помидоры, предварительно очищенные от шкурки. Влить вино, посолить, поперчить, положить мелко нарезанную петрушку и лавровый лист. Дать вину выпариться, влить половину бульона и варить 2 часа на слабом огне, постепенно добавляя остальную часть бульона. Теперь кладем в форму ломтики пожаренного хлеба, выливаем сверху суп, И посыпаем сыром, запекаем при температуре 150 градусов в течение получаса. Подается с прохладным белым вином Суаве. Улитки по-веронски. Ингредиенты для четырех человек. 48 улиток, 1 литр оливкового масла, 50 г сливочного масла, 50 г петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, цедра 1 тертого лимона, Один стакан белого вина, овощной бульон, соль, пол чайной ложки пищевой соды. Для приготовления бульона – лук, сельдерей, морковь, лавровый лист и петрушка. Готовим. Вымойте улитки в большом количестве проточной воды. Довести до кипения большое количество слегка подсоленной воды с содой. Высыпать улитки и варить 15 минут. Затем три раза ополаскиваем улитки горячей водой и один раз холодной. Удалите улиток из раковин с помощью крючка и очистите их, удалив темную часть. Вымойте улиток снова, погрузив их в подсоленную воду с уксусом. Меняйте воду, пока не перестанет выделяться пена. Ополосните улитки снова в холодной воде и поставьте их кипятить на час в воде. С ингредиентами для бульона. Соль, немного уксуса, лук, чеснок, сельдерей, морковь и лавровый лист. Через час возьмите жаропрочное блюдо и приготовьте вынутых из бульона улиток с большим количеством масла, рубленной петрушки, тёртого лимона, чеснока и тонко нарезанного лука. Подсолите и запекайте при 160 градусах в течение 4 часов, часто помешивая и поливая сухим белым вином. Подаются улитки, когда легко протыкаются вилкой, в сопровождении вина Соаве и поленты. А теперь можно переходить от веронских изысков К нормальным рецептам. Русский торт из Вероны. Самый знаменитый десерт в Вероне, который можно встретить практически в любых кондитерских. Его принято брать с собой в подарок, отправляясь в гости к родственникам и друзьям. Откуда такое название? Говорят, что его придумал кондитер, влюбленный в женщину с голубыми глазами. Ингредиенты. Для основы диаметром 20 сантиметров. Мука – 170 граммов, сахар – 150 граммов, сливочное масло – 100 граммов, миндальное печенье – 100 граммов, миндаль – 100 граммов, яйца – около трех средних – 168 граммов, разрыхлитель теста – 8 граммов, соль – щепотка, миндальный ароматизатор сладкий – одна чайная ложка, слоеное тесто – 230 граммов, сахарная пудра по вкусу. Готовим? Растопите масло на очень слабом огне и дайте ему остыть. Затем смешайте миндаль в миксере с небольшим количеством сахара, взятого из общего количества. Разломайте миндальное печенье в мисочке очень мелко, практически раздавите в крошки. Взбейте яйца с оставшимся сахаром до пены. Залейте растопленное масло, перемешайте. Смешайте крошку печенья с миндальным ароматизатором и щепоткой соли, добавьте в тесто и хорошо перемешайте. Возьмите форму для кекса диаметром 20 см с высоким краем, выстелите пергаментной бумагой и вылейте туда тесто так, чтобы чуть-чуть выходило за края, и выпекайте в предварительно разогретой духовке при 180 градусах в течение примерно 60 минут. Если пирог начнет сильно темнеть, можно прикрыть его фольгой до конца выпечки. После приготовления достаньте его из духовки, дайте ему полностью остыть, прежде чем подавать. Украсить сахарной пудрой по вкусу. Паста с сардинами. Ингредиенты для двух человек. 300 граммов сардины или филе сардины, 200 граммов спагетти, 4-5 столовых ложек оливкового масла, чуть-чуть белого вина. Готовим. Разогреваем в сковороде масло. Нарезаем филе сардин на мелкие кусочки. Обжариваем до корочки и сразу добавляем немного белого вина и посыпаем семенами укропа. К этому времени мы отвариваем спагетти, выкладываем их в сковороду, всё перемешиваем и оставляем на 5 минут под крышкой. Пасту с рыбой или морепродуктами никогда не посыпают пармезаном. Пончики веронских карнавалов. Ингредиенты. 150 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, одно яйцо. Пол чайной ложки пищевой соды, тертая цедра лимона и апельсина. Один маленький стакан рома, щепотка соли, изюм по вкусу. Два яблока, одно тертое и одно мелкими кусочками. Оливковое масло для жарки. Готовим. В большой миске смешайте все ингредиенты. Яблоки последними. Хорошо перемешайте и оставьте тесто на несколько часов. Затем жарить, как во фритюре, в большом количестве масла, выливая смесь в сковороду ложкой. При подаче посыпать сахарной пудрой. Веронские блинчики Крэспалле. Ингредиенты. 120 г муки, 2 яйца, 300 мл молока, 100 г лука-порея, 200 г креветок, пара веточек укропа, соль и перец. Готовим. Приготовьте тесто для блинов, взбивая яйца в миске с мукой, молоком и щепоткой соли. Сформируйте 12 блинов и пожарьте в антипригарной сковороде. Порежьте лук-порей и дайте ему поджариться на медленном огне с маслом. Добавить очищенные креветки, порезанные на мелкие кусочки и нарезанный укроп. Посолить, поперчить, заправить блины. Свернуть конвертики из блинов с начинкой, поместить их в форму, залить совсем чуть-чуть соусом бешамель и тушить в духовке при 200 градусах в течение 4 минут. Начинка может быть любой. Бешамель нам нужно сделать совсем чуть-чуть, не как для лазаньи. Чайную ложку муки обжарим на оливковом масле до орехового запаха и коричневости. Наливаем полстакана молока. Бросаем щепотку мускатного ореха и лавровый листик. Размешиваем. Доводим почти до кипения на несильном огне и доводим до состояния жидкого заварного крема. Блинчики заливаем так, чтобы покрывал соус не полностью. Бабушкин яблочный пирог. Ингредиенты. 300 г муки, 3 яблока, 250 г сахара, 3 яйца, 70 г сливочного масла, 200 мл молока, 16 г разрыхлителя, 1 лимон. Готовим. Вымойте яблоки, очистите их и удалите серединку. Порежьте яблоки на дольки и положите их в миску, перемешав с небольшим количеством сахара и небольшим количеством лимонного сока. Яичные желтки взбить с сахаром, пока не получится легкий и пенистый крем. Оставьте яичные белки в стороне. Добавьте предварительно просеянную муку, растопленное масло и молоко в смесь. Все хорошо перемешать снизу вверх. Разрежьте 2 третьих ломтика яблока на более мелкие кусочки и смешайте их со смесью. Добавьте просеянный разрыхлитель и хорошо перемешайте с тестом. Взбейте яичные белки до жесткости, затем аккуратно добавьте их в смесь. Сделайте это, смешивая их снизу вверх, осторожно и понемногу. Вылейте смесь в форму для выпечки с маслом и мукой диаметром около 24 см. Тесто должно быть достаточно плотным, чтобы можно было выложить оставшиеся кусочки яблока по всей поверхности, не погружая их в пирог. Можно вставить их вертикально. Выпекать яблочный пирог в предварительно разогретой духовке в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Проверяем готовность зубочисткой. Утиная грудка в маринаде. Ингредиенты. 300 г утиной грудки. Грудка среднего размера. 100 граммов сливочного масла, один зубчик чеснока, один лавровый лист, веточка розмарина, пара листиков шалфея, три лука шалота, 100 граммов изюма, полстакана сухого белого вина, один бокал портвейна или любого крепленного красного сладкого вина, 30 граммов кедровых орехов. Готовим. Возьмите утиную грудку и отрежьте жир вдоль острым ножом, не затрагивая мясо. Возьмите апельсин и очень осторожно удалите кожуру. С помощью ножа удалите белую часть и нарежьте кожуру на очень тонкие полоски. Подготовьте основу для маринада. В сковороду с высокими стенками добавить масло, чеснок и лавровый лист. Как только чеснок подрумянится, добавьте очищенный и нарезанный лук-шалот и полоски апельсиновой кожуры. Когда лук-шалот также подрумянится, смешайте все со стаканом портвейна или другого сладкого красного вина на ваш выбор. И продолжайте готовить минут 15, чтобы не пережарить шалот. В кастрюле с небольшим количеством масла обжарьте утиную грудку, пока кожа не станет слегка хрустящей и золотистой, достаточно 4-5 минут. Теперь переверните грудку со стороны мяса, обжарьте, и можете бросить сверху пучок лаврового листа, розмарина и шалфея. Залейте белым вином и тушите, пока вино не выпарится. Добавьте в сковороду с грудкой соус с шалотом. Потушите все вместе до загустения соуса и выключите огонь. Дайте отдохнуть грудке. В отдельной сковороде обжарьте кедровые орешки, постоянно перемешивая, даже если чуть-чуть подгорят, это даст горечь. Нарежьте грудку на кусочки при подаче ромбиками, посыпьте орешками. Подавайте утиную грудку, нарезанную в форме ромба, полейте соусом и посыпьте орешками. Подается горячей. Когда уже давно пришла весна, а за окном все еще и серо и вместо майских гроз почему-то все норовит налететь снег, приятно полистать фотографии с зелеными лугами и яркими вспышками маков. Почувствовать тёплый жар, поднимающийся от травы. Рассматривать купола, фрески и старые дворцы. Вспомнить узкие булыжные улочки, средневековые мосты через речки, туман, скрывающий озеро на закате. Когда я была маленькой, выглядывали мы вечером, бывало, в окно. А там вся долина наполнена светлячками, и мы придумывали, что это звёзды упали с неба, словно лепестки посыпались в траву. «Мы жили во время светлячков, дарьелина часто рассказывает бабушка моему знакомому. Но несмотря на глобализацию, ещё падают звёзды в ночные долины. А над ними засыпают маленькие борги, для которых ничего не изменилось, хоть и прошли столетия. Всё так же прилетают цапли на маленькую речку в большом и шумном городе. Всё также отбивает время колокол над озером, и даже в Венеции, если отойти на два шага от шумной набережной и прислушаться, ветер обязательно сыграет прекрасную мелодию. И до сих пор в Вероне, столице самого экономически развитого итальянского региона, готовят по средневековым рецептам в старинных тратториях. А рецепт, помните, как 7 нот Только от вас зависит, как вы их сыграете. Повторите популярную песенку или создадите собственную симфонию. Может быть, поэтому мы так любим Италию и скучаем по новой встрече с этой прекрасной страной. Ее города и борги, ее холмы и морские берега, ее вина и рецепты как семь нот, классических и всем известных. Но только мы знаем, как сыграть нашу собственную музыку, собрать наши воспоминания и сохранить личные ощущения. И мы сочиняем эту музыку снова и снова, открывая что-то новое или возвращаясь в любимые места. Я скучаю по распахнутому окну замка, за которым тысячи огней накрыли темную долину. Я хочу просыпаться, когда рыбацкие лодочки выходят в море. И щекочет ноздри запах кофе из открывающихся баров, смешиваясь с запахом моря и криками чаек. А в открытое окно доносится колокольный звон, смягченный шумом волн. И я вернусь. И мы с подругами снова будем рассказывать страшные истории при свечах под бокал к анона Анна или Нона Лучия будут делиться фамильным рецептом, который узнали еще от своей бабушки. Потомок старой семьи достанет с полки пыльную древнюю книгу с фамильным древом на первой странице. А доброе привидение напоёт из темноты средневековую песенку. И накроет туман золотые осенние виноградники, и польётся в бокалы молодое вино. Или аромат весенних цветущих садов и сиреневый иней глицинии тронут сердце. И, конечно, это будет в Италии.